Тридцать пять. Я рухнула на пол внутри волшебного дерева и пролистала книгу заклинаний. Бумага шуршала, как засохшие листья, а пальцы дрожали. Выпала записка, которой раньше не было. Я осторожно подняла ее и прочитала тщательно написанные строки. Некоторые истины не дают той свободы, которую ты ищешь. Однажды узнав, ты никогда не сможешь вернуться. Выбирай с умом. С. Самаэль. Гнев. Его записка была устрашающе похожа на предупреждение старухи. Но для меня, несмотря ни на что, не было ни пути назад, ни движения вперёд, пока я не даровала своей сестре вечный покой и мир. Я провела по букве S, которую он подписал в сообщении. Его правду я больше не могла отрицать. Я не удивилась, что гнев нашёл украденный гримуар. В конце концов, он искал заклинание, чтобы восстановить свои проклятые крылья. Однако я удивилась, что он оставил книгу заклинаний нетронутой, даже после того, как понял, что я взяла её из его дома греха. Он не понаслышке знал, насколько правда может ранить или как исцелять. Я ему показала. Своими действиями он доказал, что он не такой злой, как думает мир. Он был клинком справедливости и без всяких эмоций убивал тех, кого осуждал. Солдат, подчиняющийся приказам, руководимый долгом и честью. И я не могла сказать ему, что понимаю это, понимаю его. Он был балансом правильного и неправильного. Он не был ни добром, ни злом. Он просто существовал, как однажды сказал мне. Свечи ярко мерцали, отбрасывая тени в темной комнате. Старуха и семь сестер исчезли, оставив меня наедине со своей задачей. Я не обращала внимания на страх, перехватывающее дыхание. Может быть, я переживала из-за встречи с настоящей богиней? Этот факт я ещё не осознала до конца. Или, может быть, страх нагнетала подземная комната, хотя я никогда не была той, кто боится замкнутых пространств и подвалов, и отказывалась начинать бояться прямо сейчас. Я была так близко, так близка к правде, что ускользала от меня все эти месяцы. Если всё пойдёт хорошо, через несколько минут я наконец узнаю, что случилось с моей сестрой. Я остановилась. Зеркало тройной луны может показать мне моменты, приведшие к её смерти. Или что ещё хуже. Я могла бы стать свидетелем её убийства. Одно дело уже после наткнуться на её изувеченное тело, но наблюдать, как это происходит. Я вздрогнула. Смелей. Я нашла заклинание, которое приметила несколько ночей назад, и выдохнула. Это оно. Что бы я сейчас ни увидела, я точно узнаю, кто забрал жизнь Виторией. Прошлое, настоящее, будущее. Найди. Покажи мне то, чего я желаю больше всего, скрытое в глубинах вселенной. Поначалу, как и с заклинанием призыва, которое я использовала на гневе, ничего не произошло. Я уставилась в зеркало, думая о самом большом желании своего сердца. Я представила себе сестру, и впервые за несколько месяцев смогла увидеть её абсолютно ясно. Я слышала её беззаботный смех, чувствовала запах лаванды и белого шалфея, чувствовала силу её любви ко мне. Наша связь была настолько мощной, что никакая смерть не могла ослабить её. В зеркале мерцал свет, затем начали сгущаться тёмные тучи, казалось, будто буря вышивала в стакане. Магия пробиралась сквозь металл, поражая меня, но я держала его крепко, не желая отвести взгляд или уронить зеркало Тройной Луны. Шторм внутри него продолжался, но теперь можно было различить приглушённые голоса. Мой пульс участился. Я хотела, чтобы шторм, закрывающий обзор, утих. и дал мне шанс увидеть Виторию. Медленно, как если бы сцена была запечатана в банке с мёдом, инеива опрокинулась, стекая и открывая обзор. Появилась комната. В её закутке показались окна. Снаружи над туманом возвышались заснеженные горы. Через мгновение я поняла, что комната похожа на камеру, в которую гнев заточил Антонио. Обзор зеркала сместился назад, позволяя разглядеть больше пространства. Я моргнула, когда стало хорошо видно большое кожаное кресло, а также человека, убившего сестру. Он с кем-то вёл разговор, но того, с кем он беседовал, просто не было видно. Потом я услышала голос, и моё сердце сбилось с ритма. Я не ошиблась. Виктория. Непролитые слёзы защипали глаза, когда я поняла, что это должно быть иллюзия. Антонио не разговаривал с человеком. Вероятно, кто-то послал ему заколдованный череп. Я понятия не имела, что голос черепа может звучать настолько близко к реальности, особенно при том, что мой звучал слегка искажённо. Но я отчаянно хотела, чтобы он снова заговорил. Несмотря на то, что голос был резким и пронизанным сталью, он звучал наиболее похожим на сестру, чем что-либо за прошедшие несколько месяцев. Я молча умоляла голос заговорить снова. В ответ на молитвы к Антонию подошла женщина и уселась на подлокотник его кресла. На ней была бледно-лиловая тюль которую казалось обдувал какой-то волшебный ветерок. Темные волосы не спадали каскадом по ее спине, а бронзовая кожа практически сияла. Она была похожа на ожившую картину римского божества, и все же в ее непринужденной позе было что-то знакомое. Святые богини. Не может быть. Женщина оказалась поразительно похожа на мою близняшку, по крайней мере в профиль. Она повернулась. как будто почувствовав магическое присутствие в комнате, где ему не место. Лавандовые глаза, они насыщены окари, впились в меня взглядом, или в то, что она увидела в зеркале. Её лицо было одновременно знакомым и чужим. Это была и Виктория, и нет. Я едва могла осознать то, что видела. Разум медленно пробирался сквозь эмоции, пока я разбиралась в увиденных образах. Виктория была в доме гнева с Антоньо. Должно быть, она приходила сюда до того, как её убили. Но гнев поклялся, что не знал её. И я бы не стала сомневаться в нём снова. Значит, это не образы из прошлого, либо настоящее, либо будущее. И каким-то образом моя сестра осталась жива, по крайней мере, в этом мире. Снова навернулись слёзы, но я сдержала их, не желая пропустить ни единой секунды образов, всплывающих в волшебном стекле. Витория в зеркале склонила голову, всё ещё глядя на то, что указывало на моё магическое присутствие. Я подумала о её дневнике, о том, как она утверждала, что слышит, как с ней разговаривают волшебные предметы. Возможно, сейчас разговаривало зеркало Тройной Луны. "Витория!" крикнула я, размахивая руками. "Ты меня слышишь?" "Пара." Она оторвала взгляд от меня и сосредоточила внимание на Антонио. "Ты готов?" "Да." Я не могла видеть лица Антонио. Но он, казалось, затаил дыхание, как будто знал, что находится в присутствии чего-то внушающего трепет. Я клянусь жизнью ради твоего дела, мой ангел. Виктория похлопала его по голове и встала. Дай мне минутку, и мы пойдём. Нет, я закричала. Если зеркало показало мне настоящее, я не могла снова потерять её. Я чуть не уронила зеркало, спеша попасть в подземелье башни. Мне удалось положить его в сумку, броситься вверх по круговой лестнице. и бежать, пока я не добралась до двери в стволе дерева. Я бросилась в ночь, мчась по коридору греха, спотыкаясь о корни и камни, которые не заметила в первый раз. А кровавленная и вся в синяках, я бежала всё быстрее и быстрее. Я должна попасть в дом гнева. Намного быстрее, чем это возможно, я ворвалась в дверь, согнувшись пополам, когда у меня перехватило дыхание. Кинжал Анира оказался прижатым к моему горлу. Дьявольская кровь, Эмилия. Я думал, Он вложил клинок в ножны и протянул мне руку. Ты ударилась? Гнев нигде не мог тебя обнаружить. Где он? У тебя кровь. Полевать. Где он? Он только что ушёл в коридор греха. Это единственное место, где он тебя не чувствует. Мне нужно добраться до темницы в башне. Найди Кнева, сейчас же. Анир что-то прокричал, возможно, проклятие или просьбу, но я не осмелилась остановиться. У меня не было возможности узнать Было ли то, что я увидела, настоящим или будущим? Но так или иначе, моя сестра была здесь или будет здесь, и я не знала смеяться ли, кричать или расплакаться. Я мчалась выше и выше по лестнице, поднимаясь с такой скоростью, что моя энергия и силы показались мне бесконечными. Не останавливаясь, чтобы собраться, я распахнула дверь. Гнев сказал, что он заколдовал ее магией на мою руку, и не солгал. Антонио! крикнула я, заходя в комнату. На столике рядом с креслом дымилась свеча, как будто её только что задули или сдуло от быстрого движения. Рука инстинктивно двинулась к кинджалу. Комната была небольшой, достаточной только для кровати, небольшого уголка для чтения и уголка с занавеской, чтобы уединиться, когда моешься или пользуешься ночным горшком. Я смотрела на занавеску. Из-за неё не доносилось ни звука. Есть кто? По спине пробежала дрожь беспокойства, когда я медленно подошла к занавеске и всему, что было за ней скрыто. Я отдёрнула её и разочарованно выдохнула. Рядом с кувшином и умывальником лежал ещё один заколдованный череп. Сердцебиение участилось, когда я подошла поближе, в напряжении ожидая услышать его послание. Он ожил, когда я приблизилась. Приходи на остров перемен, сестра. Нам нужно многое обсудить, чтобы до конца разрушить наше проклятие. Ответы будут ждать, пока ты не придёшь. До встречи. Отойди. Не думая, я отскочила в сторону, и чиреб взорвался, превратившись в мерцающую пыль, не оставив ничего, кроме леденящего кровь послания, звенящего в моих ушах. Я стояла там, глубоко дыша, от осознания того, что невозможное стало реальным. Моя сестра была жива. Виктория жила. Я подавилась безумным хихиканьем, вырвавшимся из горла. Виктория могла вернуться домой. Мы могли бы вернуться к бабушке и нашим родителям. Мы могли готовить, смеяться и учиться их дочерей готовить в вине и море. Жизнь наладится. У нас всё ещё может быть будущее, о котором мы мечтали. Вместе. И если она по каким-либо причинам не может вернуться в мир смертных, я останусь здесь. Несмотря ни на что, мы скоро соединимся. Она была здесь. Я опоздала на минуты, секунды. Когда потрясение прошло, Беззаботное успокоение постепенно сменилось чем-то более мрачным. Витория была здесь. Так близко. Но всё же Анна, забрав Антонио, исчезла, не повидав меня. Она оставила зачарованный череп с посланием, как будто была слишком занята, чтобы просто зайти ко мне в комнату или подождать, пока я не приду сюда. Сегодня ночью. Она должна была меня чувствовать, но она всё равно ушла. как будто я вообще не имела значения, а моё разбитое сердце значило ещё меньше. Я провела месяцы, ощущая ярость и жажду мести, месяцы печали и гнева, траура. Всё это время моя сестра была жива. Хорошо. Лучше, чем хорошо. Раз её новая, сильная магия как-либо проявлялась. Она зачаровывала черепа, оставляя их как мрачные подсказки. когда всё, что ей нужно было сделать, это пробраться ко мне в комнату. Вместо этого она играла со мной, пыталась сломать меня и почти превратила меня в монстра. Я глубоко вдохнула и выдохнула. Воздух обжигал лёгкие. Уроки гнева по контролю над эмоциями сгорели перед лицом моей ярости. Моя сестра-близнец жива. Она пришла за Антонио, и не для того, чтобы напасть на него или заставить его заплатить за то, что он сделал. Напротив. Он выглядел так, будто получил благословение. Он назвал её своим ангелом, как и ангел смерти, которого он упомянул ночью в монастыре. Я думала, он имел в виду Гнева или другого принца ада. Если он никогда не убивал Виторию, значит, он никогда не был под влиянием принца демонов. У меня ещё не было доказательств, но появились новые подозрения. Обман, ложь, предательство. Все слова, которые я ассоциировала с нечистивыми Теперь относились к Виторией. Она всё организовала, как драматург сочиняла свою запутанную историю, раздавая роли ничего не подозревающим участникам, в том числе и мне. И я перестала быть пешкой в её игре. Несмотря на то, что её конечной целью было снять проклятие, она не имела права лгать мне, держать меня в неведении. Но больше я не была окутана тенями. Я горела от ярости. Мои руки жгло. Я взглянула вниз и заметила крошечные порезы на ладонях. в которые мои ногти впились так сильно, что я растрекла ими кожу. Я выдохнула, наконец, подавив огонь гнева. У меня появился новый план, новое направление. Я с радостью нанесу визит любимой сестре. И я ничего не могла поделать, понимая, что она вскоре пожалеет о своём приглашении. Пришло время Виктории встретить разъярённую, неумолимую ведьму, которую она помогла создать. Я развернулась и направилась к двери. Меня ожидали острова перемен. Но оставалось единственное, что мне нужно было сделать перед тем, как покинуть дом гнева. Я шагала по коридорам. Голова разрывалась от планов и стратегий. Меня больше не волновало, кто начал эту игру. Ведьмы, демоны, моя сестра-близнец или все проклятые злобные твари вместе взятые. Раз моя сестра была жива, то возникают вопросы об убийствах, которые произошли до и после её. Были ли эти ведьмы мертвы на самом деле? или являлись частью какого-то большого заговора по наращиванию силы или её передаче. Я не имела понятия, на что ещё рассчитывали настоящие убийцы, совершающие фальшивые убийства, если только не надеялись разжечь войну между мирами, а не просто разрушить проклятие. Война была тем, чего я не могла допустить. Несмотря на планы моей сестры, я бы всеми силами защищала свою семью и мир смертных. Каждый шаг, приближающий меня к покоям гнева, вносил всё больше ясности. Мой выбор сделан. И единственное, о чём я жалела, так это о том, что так долго сюда добиралась. Я пнула его дверь и огляделась. Прихожая была пуста. Огонь тлел. Гнев не был у себя всю ночь. Он должно быть начал мои поиски сразу после того, как я ушла. Даже после того, как я усомнилась в нём, усомнилась в доброте в его сердце, его душе. Он искал меня. Сняв плащ, я прошла в его спальню. Схватила бутылку с вином из демонической ягоды с консоли и вышла на балкон. Он почувствует, что я здесь, по нашим татуировкам. Я почти не сомневалась, что он вскоре найдёт меня. Я открыла пробку и отпила вино прямо из бутылки, глядя на озеро. Всё это время багровые воды выглядели как лужа пролитой крови, как своего рода предзнаменование, и на этот раз я была этому рада. Сыркающий чёрный дым подлетел ко мне на ветру, и повелитель демонов подошёл поближе. Его голос был низким, как раскат грома у моего уха. Эмилия я медленно повернулась, слушая его. В его взгляде таилась опасность и грех его имени. Он был не единственным, кто злился, но мой гнев был направлен не на него. Наоборот, он оказался единственным, на кого я могла опереться. Я нырнула в источник своей магии, высвободив всю ярость и гнев, которую сдерживала с тех пор, как увидела сестру-близнеца. Сила немедленно ответила на призыв. Я подняла руки, в каждой из моих ладоней появился горящий цветок. Но внимание было приковано к лицу гнева. На нём не было ни капли удивления. Глаза не расширились, рот не вытянулся в ниточку. Я пустила свою силу, позволив ей гореть. Цветки обуглились. Крошечные тлеющие розово-золотистые угли оставались единственными цветными пятнышками, прежде чем ветер унёс пепел. Гнев знал, что я обладаю этим даром, этой силой. Но никогда этого не показывал. Мне хотелось знать, что ещё он знает обо мне. Какие ещё секреты прошлого мне ещё предстояло раскрыть. Старуха сказала мне разгадать тайну самой себя. И именно это я намеревалась сделать. Возможно, что Баселестия не рассказала в своей башне. Я действительно была первой ведьмой, и этот блок в моих воспоминаниях был ценой, которую я заплатила за использование тёмной магии. Это бы наверняка объяснило, почему бабушка предостерегала меня от определённых заклинаний. Я стиснула зубы, вспоминая, как она заставляла нас благословлять амулеты во время каждого полнолуния. Знала ли она правду о том, кем я была? Должно быть. Её предательство глубоко ранило. Возможно, в отличие от того, что бабушка рассказывала, утверждая, что наши амулеты скрывают нас от дьявола, мои корни чела, её крылья На самом деле использовались, чтобы держать под контролем мою силу, а не его. И если это было правдой, то, возможно, Гнев забрал мой амулет не только для себя, но и для меня. Моя сила определённо изменилась с момента, как его не стало. Я выдохнула, сосредоточившись на вопросе, на который прежде всего хотела получить ответ. Как давно ты знаешь, что я могу вызывать огонь? Он поджал губы. Я покачала головой, горько смеясь. Моя сестра-близнец жива. Хотя я подозреваю, что ты это тоже знаешь. Эмоции наконец вспыхнули в его глазах, но он оставался молчаливым, настороженным, как будто меня следовало бояться. Он не ошибся. Мне нужны ответы. Я не хотела ждать, пока моя сестра поделится со мной своей версией правды. Я собиралась собрать её сама, начиная с этого момента. Я посмотрела на Гнева. Однажды он посоветовал мне внимательно изучать своих врагов, в поиске малейшей истины в их действиях. Он молчал. И это было необычно. Судя по твоему молчанию, я думаю, это снова проклятие. Мы избегаем того, о чём мне нельзя знать. В его взгляде промелькнуло одобрение и тут же исчезло. Если я прерву брачные узы, у меня странное чувство, что кое-что из этого изменится. Проклятие не может полностью разрушиться таким образом, но я считаю, что есть узы более сильные, чем тёмная магия. И нет ничего посне любви. Не так ли? Люди за это борются. Они умирают за это. Во имя этого они совершают военные действия, измену и всевозможные грехи. Я знала, ведь сама была готова на ужасные вещи, чтобы отомстить за своего близнеца. В его глазах промелькнуло что-то похожее на беспокойство. Чувство, это не факты. Интересно. Мои губы соблазнительно изогнулись. Гнев только что солгал. Насколько мог. Проклятие, он всё ещё хотел, чтобы я обладала правом выбора. приняла нашу связь без вмешательства внешних сил в мою свободу воли. Принц сделок терял выигрышную руку, и он сделал это для меня. Всегда для меня. Расскажи мне о наших амулетах, в своих крыльях. Я хочу знать, почему мы с Виторией на самом деле их носили. Было ли это для того, чтобы держать нашу силу на привязи, или же, как утверждала моя семья, способом спрятать их от тебя? У меня нет доказательств, но я думаю, и то, и другое. Я также считаю возможным то, что они могли быть заговорены так, чтобы вы забыли определенные вещи. Ты попросил меня надеть их на отмели полумесяца, чтобы проверить это. Я вздохнула, когда он кивнул в подтверждение. По крайней мере, на его лице появилось чувство вины. Я надеялся, что способности отмели открывать истину снимут любые блоки в твоем сознании. Я не ожидал, что это вызовет резкую реакцию. Они действительно запирают врата ада. Да. Я внутренне вздохнула с облегчением. По крайней мере, не всё, что мне рассказывали, было ложью. У меня есть ещё один последний вопрос, ваше высочество. Я положила руку ему на грудь, чувствуя громкие удары сердца от моего прикосновения. Он внимательно проследил за моим жестом, прежде чем снова посмотреть на меня. Притворись, что проклятия нет. Никакой обручившей нас магии или романтического влечения, созданного нашей связью. Ты бы выбрал меня? Чтобы царствовать рядом с тобой, быть твоей королевой, твоим другом, твоим доверенным лицом, твоей любимой. Эмилия, ты обманом заставил меня заключить с тобой кровавую сделку, прежде чем перенести меня в преисподнюю. Помнишь, что ты сказал? Клянусь, что его сердце на мгновение остановилось, прежде чем яростно забиться. Ты сказал мне: "Никогда не заключать сделку с дьяволом". Что его, то его. Это была фигура речи. Кровавая сделка не означает владение. Возможно, технически нет. Моя рука упала, и я отступила. Ты пошёл на неё, чтобы защитить меня, на случай, если я не захочу принять нашу связь. Ты утверждал, что ни один другой принц ада не будет настолько глуп, чтобы бросить тебе вызов. Это был твой секретный способ уберечь меня от договора с другим домом демонов, включая договор с Горденией, который я подписала кровью. Я ошибаюсь? Нет. Не отвечай сейчас. Но я хочу знать. Верно ли то, что ты сказал? Будь более конкретной. Я очень много чего говорил. Если я всё ещё твоя? Он замер. Мои слова висели между нами, тяжёлые и застывшие, как и его взгляд. Если это так, то я сказала бы тебе, что ты мой. Что я выбираю тебя своим мужем. Нет никого, с кем я бы предпочла противостоять своим демонам. Нет другой души. с которой я бы путешествовала по Аду и никого другого, с кем бы я хотела стоять рядом, когда завтра отправлюсь на остров перемен. Он долго молчал, казалось, оценивая мою искренность и взвешивая свои собственные чувства. А если мне не нужно время на раздумье. Спасибо, богиня. Я тихо выдохнула и направилась с балкона в его спальню, развязывая шнурки своей туники, проходя мимо него. Я оглянулась через плечо. С удовольствием, заметив, как его взгляд потемнел от желания, когда истинула рубашку с тела и позволила ей упасть на пол. Тогда пойдём в постель, ваше величество.